«Доминик Леди», – представилась Ева, останавливаясь у стойки регистрации. «Мне назначно». Девушка сверилась с записями и лучезарно улыбнулась. «Все верно, госпожа Леди. Прошу вас, присаживайтесь. Доктор Скотт освободится через несколько минут. Не желаете кофе? Чай?» «Спасибо, нет». Пума грациозно опустилась на диван. Она блестяще играла воспитанную леди и устремила скучающий взгляд на широкий экран настенного коммуникатора. «Желаете какой-нибудь особый канал, развлечения, информация?» На мониторе демонстрировалась очередная серия очередного сериала. Кто-то кого-то за что-то любил, а за что-то ненавидел. Бессмыслица во всей красе. Но девушка за стойкой следила за перипетиями с нескрываемым интересом. «Спасибо», – отклонила предложение Пума. «Оставьте как есть». И едва заметно улыбнулась, разглядев в глазах девушки облегчение. Приемная доктора Скотта располагалась в респектабельной части цвалихцвертель. В районе, где мусор вывозился вовремя, муниципальные службы мыли мостовые, а фасады домов говорили о достатке хозяев. Практику врач открыл не так давно, с год назад. Однако успел обзавестись и клиентурой, и репутацией превосходного специалиста. Да иначе и быть не могло, поскольку буковка «М» на золоченой табличке ggscottm.d означала не только медицину, но и мутобор. J.J. Скотт – доктор медицины. J.J. Скотт – доктор мутобор. И это открытие стало для Пумы весьма горьким. «Доминик?» «Доктор». его вложила в улыбку все свое очарование. «Прошу вас присаживайтесь». Он указал на кожаное кресло, дождался, когда девушка окажется в нем, и только после этого опустился в свое. «Печально видеть, что у столь молодой и красивой леди возникли проблемы со здоровьем. Я искренне надеюсь, что не найду у вас ничего серьезного». «Поверьте, доктор, я тоже на это надеюсь». «Что вас беспокоит?» Худощавый, загорелый, с умными серыми глазами и породистым лицом, хоть сейчас на рекламный плакат гольф-клуба. Белый халат, из-под которого виднеется воротник идеально белой сорочки и завязанный классическим узлом галстук. Золотые часы. На безымянном пальце правой руки массивный перстень. Образ консервативного врача для богатой публики не меняется уже пару столетий. Однако Пума помнила совсем другого доктора скота, Совсем не респектабельного. Правда, тогда его звали иначе. Доктор Заур его звали, вот как. Доктор Заур – подпольный целитель из грязного квартала Лондонабада, выгнанный из ассоциации врачей за употребление наркотиков и готовый на все, чтобы заработать. Доктор, мать твою, Заур. Он был рядом с 42 во время экспериментов с Синдином. Он вколол пророку, бракованные наны. Фактически изобрел троицу. Он. А потом исчез. Пропал доктор Заур. Растворился. Но упорная Ева сумела выйти на след и отыскать хитреца в обличии преуспевающего франкфуртского врача. В обличии хромовника А поскольку врачом мотобор за пару лет не станешь, вывод можно сделать один. Вкалывая 42 бракованные наны, доктор Скотт уже был хромовником а его история об ассоциации и проблемах с наркотиками – сказки. Такой вот дерьмовый вывод. Вы указали, что ваш случай деликатный. Я не хочу, чтобы о моем недуге пошли слухи. Я связан врачебной тайной. Надеюсь на ваш профессионализм. Ева вздохнула. Больше мне надеяться не на что. Пума предполагала, что доктор Скотт ее узнает. Сценарий на этот случай у нее был готов. И сценарий замечательный. Связанный с долгим и мучительным разговором, но... Но доктор, мать его, Заур Скотт, при ее появлении даже не вздрогнул. Не узнал, гаденыш. Вот и приходилось импровизировать, плавно подводя разговор к нужной теме. К тому же у Пумы действительно были вопросы к хорошему врачу. «Дело в том, что я несколько месяцев не могу избавиться от кашля». Скотт приподнял левую бровь. «Затяжная простуда?» «Не думаю», — покачала головой девушка. «Это просто кашель, довольно частый, но не мешающий. Однако раньше его не было». «В горле не першит?» «Но вдруг нужно покашлять, так?» «Сухой, негромкий, безболезненный. Вы просто прочищаете горло». «Все верно». Врач нахмурился. Э, «Скажите, Доминик, вы принимаете Синдин?» Я догадывалась, что вы спросите. «В этом заключается деликатность вашей проблемы. Участливый тон, внимательный взгляд. Консервативный врач переживает за пациентку. Мизансцена выстроена блестяще, как в хорошем фильме». «Да, доктор, я принимаю Синдин. Но хочу напомнить о вашем обещании». Ева судорожно вздохнула. Получилось очень естественно. мой муж. «Ничего не должен знать». Замечание насчёт мужа Скотт пропустил мимо ушей. Его интересовало другое. «Давно?» «Несколько...» «Да какого чёрта врать?» «Пару лет». Пума улыбнулась. «Я осторожно и не увлекаюсь». «Вы осмотрительны». «Благодарю». «Но, к моему глубокому сожалению, на суть дела ваша осторожность повлиять не в силах». Скотт вздохнул тоже очень натурально. «Вы умираете, Доминик». «Что?» Заявление врача ошарашило Еву, и план беседы полетел к черту. «Я... что?» Примерно полгода назад практикующие врачи стали замечать, что на некоторых людей синдин действует особым образом, проникая в организм, начинает разрушать его изнутри. Скорбным тоном поведал Скотт. Исследования показали, что доза не важна. К смертельному исходу приводит даже один единственный, сделанный из любопытства, укол. Но если входящие в группу риска люди употребляют циндин регулярно, то он сводит их в могилу весьма быстро, за 2-3 года. Наполненная печалью пауза. Диагностировать фатальные изменения мы не в силах. А единственный симптом перед неминуемой смертью — несильный сухой кашель. «Вы лжете!» Но перед глазами Пумы возникло лицо Кена. «Он тоже кашлял. Они еще шутили, что подхватили одну заразу. Он кашлял и умер два месяца назад. А до него умер Фарид, и он тоже кашлял. Когда врачи говорят, что синдин убивает, они не шутят. К сожалению, синдин вредит организму не только как обычный наркотик. Этого не может быть. Не может. Я понимаю ваше состояние. Что ты можешь понять, лащёный подонок, урод Кен Фарид, синдин, неминуемая смерть. Голова шла кругом. Мутабор не раз призывал правительство усилить борьбу с распространением синдина. Я слышал, Прилаты даже посылали сообщение 42, который построил на употреблении синдина свое мерзкое учение. «Вы врете!» О нас много гадких и лживых вещей, Доминик. Но несмотря на то, что мы храмовники, мы остаемся врачами. И если видим яд, называем его ядом. Они сообщили 42! А он промолчал. «Он промолчал!» «Нет!» Позабывшая обо всем Ева вскочила с кресла и выбежала из кабинета, на ходу теряя последние черты благородной леди. А доктор Скотт несколько мгновений сидел, прислушиваясь к затихающему цокоту кублучков, после чего надавил на кнопку интеркома. «Лиза?» «Да, доктор», — отозвалась девушка. «Зайдите, пожалуйста, в кабинет и прихватите свою сумочку». «Сумочку?» «Да, Лиза, сумочку. Нам необходимо срочно уехать». Заурядное убийство храмовника, пуля в грудь от недовольного клиента, пусть даже и сопровождаемая разгромом офиса, не наделало бы шуму, не стало бы очередным посланием миру. 42 хотел, чтобы каждая атака превращалась в акцию. Требовал втягивать в события посторонних и оказываться на первых полосах информационных лент. А потому к разносу офиса доктора Скотта франкфуртские ДД подошли творчески. Дождавшись, когда Пума отойдет от подъезда на сотню метров, Пирсон подает сигнал – к дому устремляются бойцы. Летят бутылки с зажигательной смесью, раздаются выстрелы, и звон разбитого стекла смешивается с визгом тормозов и воплями испуганных людей. Респектабельная улица респектабельного района преображается в мгновение ока. Смерть, мутабор! Боевой клич погромщиков гремит над языками пламени и устремляется к низким черным тучам, которые спешно, словно почуяв приближающиеся беспорядки, стягиваются над свалих Вспыхивают мобили. Дым тянется из разбитых окон. Кто-то бросается в укрытие, кто-то спасать находящихся в доме и поврежденных мобилях людей, а кто-то соображает, что дан старт беспорядком и нацеливается на ближайшие кассы. Это ведь Цвайлихцвертель, а не остров речника для верхолазов. И даже в самой респектабельной своей части он все равно остается Цвайлихцвертель. Обителю тех, кто готов в любой момент забыть о законе. «Смерть, мутабор!» Приемная еще одного врача-храмовника находится двумя домами вверх по улице. Ее тоже накрывает. И две эти спички взрывают цвалих-цверталь. <звы> Лопающиеся витрины магазинов. Перевернутые тележки уличных торговцев. Выстрелы, разбитые мобили и люди. Люди, убегающие от хаоса. И люди, торопящиеся в самый его эпицентр. Люди. Куда, куда, кретин? Жозе из кафе не вышел, не дурак. От столика, конечно, отлип, когда Кристиан на улицу метнулся. Но в дверях затормозил. Заорал «Стой, придурок!» Понял, что напрасно и вырвался. «Куда?» «Куда?» «На улицу, конечно же!» «Погром этой эмоции!» «Бурлящий котел!» «Вот место для художника!» Позабывший обо всем Кристиан водит фотоаппаратом во все стороны сразу. Машинально. На инстинкте. Выискивая наиболее интересные эпизоды, разворачивающиеся вокруг драмы профессионально переводя ожившую ярость толпы в цифровые кадры. Пылающий дом. На первом этаже еще несколько минут назад располагалась приемная известного врача хромовника а теперь доменная печь. В распахнутых дверей сидит человек. Врач? Не разобрать. Потому что это не человек, а окровавленное месиво из мяса, костей и одежды. Сколько килограммов пуль в него вогнали? Кадр. Дрель в руке прилично одетого мужчины. Откуда взялась? Отнял или прятал в приличном портфеле, что валяется теперь в нескольких шагах. По кому он стреляет? Уже не узнать. Мужчина ловит в голову пулю и падает. По мертвому телу бегут погромщики. «Смерть! Мудобор!» «Кадр! Кадр! Кадр!» «Разъяренные люди застывают, превращаясь в образ времени». Именно так говорил учитель Кристиана. «Мы не фотографируем, мы отражаем время». Из подъехавшего внедорожника выпрыгивают прядки. Несколько секунд смотрят на охватившее дом пламя и трупу дверей. Лица наполовину скрыты масками, кажутся бесстрастными, однако Кристиан кожей чует, как звереют воины мутобор. Кадр, кадр, кадр! А затем, не сговариваясь, прятки открывают огонь по толпе. Начинается дождь, но пули не успевают намокнуть. Пулям дождь до лампочки. Спасайтесь! Смерть мутобор! Бегите! Их всего четверо! Толпа не успевает понять, что следует делать. Спасаться или атаковать? Толпу легко сбить с толку. Толпа видит кровь, чует пули и волнуется штормовым морем, размазывая крайних о каменные дома. Чье-то лицо оставляет на штукатурке кровавую полосу. Кадр, кадр, кадр. А пряток уже нет. И внедорожника. И тело врача-хромовника. Когда успели. Стреляют теперь отовсюду. Кристиан наконец-то реагирует на свистящие пули. Прячется за грузовой мобиль. Прижимает камеру к груди и слышит. «Опомнись, кретин! Безы!» Жозе, проявив чудеса героизма, отыскивает крестьяна в самой гуще. Понял, что пора уводить увлекшегося фотографа и рискнул. Покинул относительно безопасный ресторанчик, примчался на выручку. «За мной иди!» — тянет фотографа за руку. «Сюда!» Узкий переулочек, кривой спасительный, выводит на параллельную улицу. Но не успевают друзья сделать и 10 шагов, как дорогу преграждает черный броневик. Позади него... Резко останавливается фургон за решетченными окошками. Идёт дождь. «Внимание! В районе проводится полицейская операция. Внимание! Приготовиться к проверке документов. Внимание! В районе проводится полицейская операция. Не пытайтесь сопротивляться!» Из фургонов горохом высыпаются безы, шлемы защиты дубинки и щиты. Первая мать ее, волна. СБА делает вид, что пытается навести порядок адекватными мерами. Посылает слабовооруженных безов в пульнепробиваемых брониках получить по репе. Через пять минут, сразу после вала панических сообщений о том, что силы правопорядка не могут справиться с разъяленной толпой, в дело пойдут ребята с автоматами. СБА устала от бунтов. Кадр, кадр, кадр! Ты сдурел! Они не любят! Внимание! Не пытайтесь сопротивляться! Стоять, придурки! Пальцы в анализатор! Оружия у подозреваемых нет. Времени у безов тоже. Поэтому проверяют только на синдин. Если в крови обнаружатся следы, получишь путевку на нары. А если в башке жужжит поплавок, то пристрелят, как оказавшего сопротивление. СБА устала. «Чистый! Чистый! Пошли вон отсюда, скоты!» И дубинкой по спине, чтобы суетились живее. Жозе и Кристиан мчатся вверх по улице. Капли падают на спутанные волосы, превращая их в сосульки. На удивление холодная, несмотря на лето, дождевая вода затекает за шиворот и струится по спине вниз. Тело дрожит от воды и от мыслей, поглотивших душу Евы. «Я умираю». Из офиса пума вышла оглушенная. Операция, погром, обязательное убийство хромовника Все осталось там, в прошлой жизни, за чертой, которой стали слова проклятого скота. «Вы умираете?» Вот что он сказал. «Вы умираете?» Ева никогда не была пайдевочкой. Да и трудно ожидать такого-то от женщины, прославившейся в качестве правой руки известного террориста. Азарт боевых операций не пугал Пуму, а заводил. Она давно привыкла ходить по краю, по лезвию, и не боялась за свою жизнь, не боялась смерти. Или заставила себя не думать о ней. В любом случае погибнуть в бою и умереть от пропитавшего тело дерьма совсем не одно и то же. «Я не хочу так!» я Ева совсем одна. Останавливается на перекрестке и прижимается к металлическому столбу светофора. Мокрой спиной к мокрому столбу. Мертвая Ева к мертвому железу. А вокруг бурлит жизнь. Даже кипит жизнь. Потому что неподалеку идет погром. И погром в самом разгаре. Вокруг они все. Люди. Мир. А Пума совсем одна. Я умираю. Но даже с этим приговором можно было бы смириться. В концов, все мы когда-нибудь умрем. А знание, что ты почти за чертой способна подстегнуть на безумство. И в первый момент Ева думает именно так. Теперь меня никто не остановит. Ведь терять-то нечего. Однако сволочной скот влил в нее весь заготовленный яд. Я слышал, Прилаты посылали сообщение 42, которое построило на употреблении Синьдина свое мерзкое учение. Неужели Прилаты рассказали 42 об опасности синдина Ну как? Прислали сообщение на коммуникатор? Смешно. Приехали к нему? Он был в Мутабор. Мы с Розой сопровождали 42 к храмовникам. А следующая мысль скручивает душу Евы в опящую от боли спираль. Так вот, почему храмовники не дали 42 синдин Пророк сказал, что они отказали, поскольку ненавидят мир цифры. Пророк сказал, что Мутабор стал врагом и начал войну тобор пытался донести до 42 что синдин убивает ну почему они не объявят об этом на весь мир потому что синдин и так убивает как и любой другой наркотик и кого взволнует, что у него есть дополнительный и весьма поганый эффект да никого до тех пор пока это не коснется лично ты предал меня любимый ты меня предал Пальцы пумы ерзают по металлическому столбу. Слезы на щеках смешиваются с дождевой водой, а губы тихо шепчут. Ты меня предал. Ногами шевели, Крис, ногами. Хватит на сегодня, наработались. Хватит, шевелись, твою мать, не тормози. Жозе без умолку Перенервничал, понятно. За творчество ведь Кристиана в ответе. Он под пулей и дубинки лезет. Синяки, шишки и пинки от безов до бандитов получает. Кристиану знакомо, а вот Джозе к такому обороту непривычен, потому и тарахтит. Страх на волю выпускает. «Идиот! В самое пекло! В самое!» Голос срывается, соскальзывает в забавный фальцет. Но семенит Джозе быстро и друга за рука втянуть не забывает. «Домой, домой, пока они второе оцепление не выставили! Слышишь меня, художник, домой надо, хоть пешком, хоть такси ловить!» «Да, да, да...» Кристиан тоже не в себе. Он еще там, в пекле. Среди погромщиков. Жертв пороха, горя и крови. Увлекаемый прочь, он продолжает озираться. И если замечает что-нибудь интересное, немедленно скидывает фотоаппарат. Женщина с разбитой головой прижимает к колбу взмокший от крови платок. Взгляд остановившийся. Еще не оправилась от шока. Фотоаппарат выхватывает очередной эпизод и превращает его в память. Женщину тащит за руку какой-то длинный тип. Лица не видно. Муж, друг. Если повезет муж или друг. А если не повезет, в ближайшем тупике женщину ожидает продолжение неприятностей. Погром все спишет. Погром. Двое бродяг избивают хозяина лавки. Третий потрошит кассу. Все правильно, безы слишком заняты. Погром, мать его, погром. Поникшая девчонка. Кристиан узнает. Удивленный опускает фотоаппарат, не веря, что объектив поймал то самое лицо, то самое. Боже мой. Хищница? «Пантера? Тигрица? Она? Сомнений нет, она. Но что ради всего святого случилось? Что? Кто у нее погиб?» Кристиан понимает, что видит образ горя. Величественный и ужасный образ горя во всем своем кошмарном совершенстве. Образ потери всего на свете, рапсодию безнадежности. Кристиан понимает, что ни одна из тех актрис, которым ему доводилось рукоплескать в лучших театрах Земли, Ни одна из них не способна столь выразительно и ёмко передать саму суть трагедии. Это надо пережить. Через это надо пройти. Тигрица раздавлена? Нет. Её больше не существует. Вместо яростной кошки под проливным дождём горбится хрупкий, теряющий последние лепестки цветок. Да что же случилось? У кого? У Жозе, до которого только сейчас доходит, что фотограф остановился, начинает кричать. «Ты спятил? Мотаем твою мать! Всем не поможешь!» «Всем?» «Нет, Джаза, ты не прав. Помочь можно всем. Всем!» «Кроме этой девчонки. Он мужчина. Пусть и не воин, не боец, но все-таки мужчина. Так вот, он не способен помочь маленькой несчастной девчонке. Не в состоянии. «Идем!» Чувствуя и стыд, и отвращение к себе, и злость, Кристиан поднимает фотоаппарат и давит на кнопку сохраняя открывшийся ему образ. А потом увлекаемый Жозе в безопасный переулок цедит сквозь зубы. «Я хочу нажраться. Сильно нажраться и девку». «Будет тебе шлюха!» — отрывисто обещает Жозе. «И вискарь будет, деньги еще есть». «Хорошо», — отзывается Кристиан так, будто и впрямь верит, что шлюхи и алкоголь помогут ему забыть оставшуюся у столба девчонку. «Хорошо».